Глава тридцать седьмая. Он замерзал в снегу, кожу сёк северный ветер, колючие снежинки. Нет, даже мелкие острые льдинки больно впивались в лицо, кололи щеки, замораживали губы. Затем он услышал стон, криплый и нечеловеческий. Поток колючего льда разом оборвался, но тело тряхнуло, выгнуло дугой. Стон повторился, его стон. Затем он услышал голоса. С трудом поднял тяжёлые веки. Высоко-высоко расплывались огромные лица. Он видел выпученные глаза, огромные зубы. Когда зрение прочистилось, он рассмотрел восторженные лица подростков, загорелые, похожие на головёшки после пожарища, остроносые, с чёрными, как воронье крыло, волосами. В руках крупной девчушки было ведро, с него ещё капало. Олег кое-как сообразил, что его поливали холодной водой. Голоса донеслись ближе. В поле зрения появились морщинистые суровые лица. Он кое-как сел, огляделся. Он был в тени огромного дерева, больше похожего на гигантский стебель травы. Ещё с десяток подобных бурьянин шелестели огромными, узорными, как у папоротника, листьями в десятки шагов. Но за их стволами страшно блестели расплавленным золотом всё те же бескрайние пески, пески, оранжевые барханы. Сейчас уже подсвечены красным, ибо солнце склоняется к закату. Спасибо, пробормотал он. Из горла вырвался только жалкий сип, но люди закивали, на лицах появились улыбки. Это было похоже, словно кора старого дерева задвигалась. Олег почти услышал, как трутся шелестят сухие чешуйки. Его руки упирались в мокрый холодный песок. От пальм спешили ещё два подростка с полными вёдрами. С краёв срывались прозрачные капли. Мужчина вскинул руки, подростки остановились, глаза огорели любопытством. Мужчина прикрикнул, и они неохотя повернули к пальмам. Там в тени лежали мохнатые звери. Олег поморгал, глаза наконец сошлись. Он разглядел неподвижных верблюдов. Мужчина всматривался пытливо. Олег угадал хозяина каравана, а то и главу племени. Увидел, как сухие руки раздвинулись в приглашающем жесте. Мир тебе, чужеземец, с красными как огонь волосами. Старые люди говорят, что встреча с таким человеком предвещает большую беду. Когда мы наткнулись на тебя, уже умирающего, кто-то сказал, что не следует вмешиваться в волю небес. Олег прошептал. И почему же вы, на другой мудрец, сказал мужчина. Пояснил саронической усмешкой. У нас все мудрецы сказал, что небо именно нам, нарочито послало испытание. Мы должны выбрать: идти ли своей прежней дорогой, хоть и бедной, но спокойной, или же рискнуть пройти через беду. Ибо беда ломает слабого, а сильного только очищает от коросты, делает крепче, показывает его себе и другим, каков он на самом деле. Олег зябко повил плечами. Спасибо, но разве вы рисковали? На моём месте даже злой дух отблагодарил бы спасителей. Мужчина сказал серьёзно: "Не все подарки стоит принимать. Если ты способен подняться, мы ждём тебя у нашего костра. Если нет, тебе принесут еду". Олег с трудом поднялся. Только сейчас чувствую, что воздух всё такой же горячий, а от песков веет сухим жаром, как из открытых дверей кузницы. Похоже, ему на голову вылили половину родника. А в небе образовалось ни не одно облачко из кипящей на нём воды. У костра сидели пятеро, все как один сухощавые. Жара и сухие ветры вытопили жир до последней капли. Чёрные, как обгоревшие головешки, с длинными ногами, придававшими всем печальный вид. Олега встретили сдержанными кивками. Он сел на свободное место. Сбоку появилась рука с небольшим кувшином. Прохладная жидкость приятно обожгла горло. Он чувствовал, как оживает гортань, пищевод, в животе разлился приятный холодок. "Спасибо", сказал он дрогнувшим голосом. "В самом деле, спасибо. Вы спасли меня не только от смерти, но, может быть, и от чего-то худшего". Он чувствовал, что говорит путано, но хозяин каравана спокойно кивнул. "Да, для настоящих людей нет ничего хуже смерти". А для настоящих мужчин есть много такого, что страшнее гажи. Спасибо, прошептал Олег. В горле стоял ком. Он глотал и не смог проглотить. Спасибо. Меня предали те, кому верил. Меня бросили на смерть те, для кого я сделал всё, что от меня требовали. И сейчас меня спасли те, для кого я должен принести беду. Его слушали внимательно. Олег чувствовал на себе осторожные, ощупывающие взоры. Хозяин сказал со вздохом: "Ты молод, но говоришь достойно и мудро, как человек, проживший долгую жизнь и познавший добро и зло. Тем более нам горько, что беда должна прийти от тебя, ибо это значило бы, что если ты достоин и чист, то мы недостойны и погрязли". Второй, подумав, сказал медленно: "Или же ты ложный пророк?" Тамуда оно будет говорить настолько близко к правде, что люди пойдут за ним, а он уведёт с дороги истины. Олег помотал головой, сказал поспешно. Нет, нет, пророки я не гожусь. Ни рылом не вышел, ни годами. Мне только перевести дух, понять, почему я других считал дураками, а сам дурак куда больше. И тогда, может быть, я смогу сдвинуться хоть в какую-то сторону. Как он понял чуть позже, это был не караван, а целое племя. Народ, как они назвали себя, с достоинством. Он с удивлением и завистью смотрел на этих бедных и одетых в тряпки людей, что в отличие от его родного племени постоянно двигаются через весь белый свет. Если не вра не выходили из леса, да не просто из леса, а из своего пятнышка именуемого Светлолесьем, ни шагу в сторону Чернолесья, тёмного леса, чужой стороны за ручьём, то и эти остаются на месте, лишь для короткого отдыха. ужинают под звёздным небом, спорят и доискиваются, почему небо куполом, а не плоское, куда уходит солнце на ночь, сколько джиннов поместится на кончике волоска верблюда, Нимало не мало не заботиться, что можно бы остановиться в какой-нибудь цветущей долине и ещё незаселённой, поставить добротный домик, и разбить сады и огороды, копать, сеять, собирать, чинить, шить, точать. Правда, тогда уже некогда будет посмотреть на небо. Все будут жить богаче, зажиточнее, ну а в смысле бытия уже думать не будут, а больше о том, как отелиться корова, не ударят ли заморозки по яблоням, пора отвести козу к соседскому козлу, прополоть огород, поставить курятник на столбы, а то лиса повадилась таскать цыплят. Нет, сказал себе почти вслух и понял, что наткнулся на одно и справил, что останутся в нем, если не навсегда, то очень надолго. Для них может быть и хорошо бы осесть на земле, как все, но для рода человеческого это будет потеря. Пусть народы идут разными путями, они тоже ищут истину. А чем больше нас пойдёт её искать? Он попытался предложить им золото, драгоценности. Трудно ли натаскать для таких людей? Но старейшины племени качали головами, благодарили, снова качали. Да он и сам видел, что не примут ценности другого мира, не из гордости, А просто кудацы не выяснить, был ли пупок у первого человека. У первой женщины понятно был, но стёрся. Сколько же всё-таки джинов уместится на кончике волоска верблюда и сможет ли всемогущий творец создать такой камень, который не в состоянии поднять. Спасибо, сказал он с неловкостью. Я возвращу вам долг так, как вы хотите. Я всё понял. Потом они видели, как этот человек стоит на вершине золотого бархана, скинул к небу руки. Песок закружило, взвился страшный вихрь, здесь именуемый самумом. Старики тут же заговорили, что всё же пески дают приют злому духу. Но самум унёсся, забрав с собой весь бархан, а на его месте обнажилась голая земля, где тут же появилось и начало расплываться мокрое пятно. "Если это злой дух", сказал старейшина в затруднении, "то зачем ему было открывать новые родники?" Крупные, красные, как алая заря облака висят всё на том же небе. Яркие птицы в саду с золотыми яблоками верещат во все лужённые глотки. В ушах трещит. По дорожкам, посыпанным золотым песком, прыгают заморские зверьки. Деревья расступились, открылось ровное зелёное поле, а на той стороне высился блестящий дворец из белого камня, настолько чистый, что казался игрушкой. Вытесанный из одного куска белоснежного мрамора. Едва вышел на поле, дорожки странно нет, как от дворца понеслись в саднике. В руках блеснули узкие длинные клинки. Олег не остановился, хотя сердце ёкнуло, а ноги стали ватными. Ни один не станет рубить безоружного одинокого человека раньше, чем узнает, кто он и зачем идёт. А в его случае, как ещё и попал в сад, куда комар не мог пролететь незамеченным. Но всё-таки ноги с каждым шагом тяжелее, а спина сама начинает горбиться, будто так нарастает черепаший панцирь. Садники, их пятеро, взяли его в кольцо. Двое держали в руках луки. Один вскричал гневно: "Что за невежа осмелился?" Второй толкнул его под локоть, что-то горячо зашептал. Садник смотрел вытаращенными глазами, потом поспешно спрыгнул и уже на земле поклонился. Прости, не признали друга нашего правителя, будущего правителя, князя Колоксая. Олег сдержанно кивнул. Не признаваться же, какое неслыханное облегчение ощутил, когда мечи опустились обратно в ножны. Похоже, Колоксай всё ещё не заменил местную стражу своими людьми, что удивительно. "Видите", велел он Кордка, и добавил: "Надеюсь, он в добром здравии". Он чувствовал неслыханное облегчение. оставляя Калаксая одного, шёл на риск, ибо Миш явно не смирится с участию, захочет избавиться от непрошенного жениха и мужа, будь он рядом, уберёг бы, но оставив Калаксая одного, и только смутное предчувствие, что Калаксай выживет, что свадьбе быть, заставило его пойти на сделку с царицей. Старший дружинник сам подал своего коня, сам повёл в поводу Остальные почтительно держались по бокам и чуточку позади. Кони фыркали, настороженно привядали ушами, чувствуя некоторое напряжение. Даже стук копыт по дороге показался Олегу недобрым. Старший сказал услужливо: "Князь велел, что будет ты, великий герой, объявишься в его краях, немедленно просить к нему". Соскучился дескать. "Я пришёл", сообщил Олег. "Почему зовёт царя князь?" Старший после вы посмотрел на всадников. Те смотрели вдаль и делали вид, что родились глухими. Он царь в своей стране, ответил старший, приглушив голос. Но здесь пока что князь, да и то по милости нашей хозяйки. Подготовка к свадьбе закончена. Завтра всё свершится. Вот тогда-то, возможно, он и будет зваться царём. У Олега вырвалось невольно. Подготовка к свадьбе? Сколько же времени прошло? Старший долго считал, смотрел в небо, морщил лоб, загибал пальцы, наконец сообщил с глубоким удовлетворением. Да уже неделя почти. Неделя, повторил Олег потрясённо. Его тряхнуло, ибо за эти дни он прожил целую жизнь. Всего-то неделя? Старший взглянул с недоумением. Неделя? Что-то стряслось? Олег погладил встревоженного коня по шее, пробормотал: "Да нет, Ничего особенного, если не считать, добавил про себя, что искали сил, правда, не на колесах. Весь белый свет двигал горами на севере, разрывал земную плоть на юге, был в сердце западных лесов, замерзал в краю вечных льдов. Если искали сил, а искрылил, искрыластил гряду горных хребтов и бескрайнюю степь. На стене блестели железные шапки двух стражей. Один крикнул хриплым от пьянства голосом. Ворота без скрипа медленно и величаво растворились. Прямоугольник входа показался темным на фоне яркого света. Там, во дворе, и когда кони проехали под аркой, садники попали в сверкающие великолепия, ибо все пространство двора было вымощено плитами из белого мрамора. Солнце дробилось в изгибах стен дворца, над стройках, переходах на уровне второго и третьего паверха. Отблиски падали вниз, здесь вспыхивали с новой силой. Старший посматривал на Олега с усмешкой. Неделю назад плиты были из простого гранита, но человек в звериной шкуре лишь сдвинул тяжёлыми глыбами меч. Слишком слепит, от выкните видеть дичь в лесу. Старший сказал разочарованно. Так эти ж в лес не ходят. Да и где тут лес? Олег соскочил с коня. В голосе было презрение. Вот, вот. Что за страна, даже леса нет. Он пошёл вперёд, а за спиной старший тихонько бурчал, что леса вообще-то есть, но далеко. У них не какая-то там дикая земля, у них царство, до которого всем остальным как до края земли. Здесь даже по ночам не всегда слышно, как в лесу голодные волки воют. Колоксай, вся такой же красавец великан с золотыми волосами до плеч, бросился навстречу, распахивая огромные руки. Наставник, учитель. На них смотрели с недоумением. Красноголовый не выглядел умудрённым старцем, да и вообще на старца не тянул, а с виду оба по возрасту близки. Конечно, Колоксай так много пролил крови за свой короткий срок, что захмелел и в душе проснулась жажда к тому, что достигается не мечом, чего железом вообще не добыть. Олег вытерпел бурное объятие. Красавец, видишь, скачет и прыгает вокруг, как щенок. Сдавил в ответ, отстранился. Ладно, всего обслюнявал. Так ты все еще в женихах? Все еще, ответил Калохса со вздохом. Теперь Олег видел глубокие линии на лице, складки на лбу, даже морщинки, что мужчины привыкли не замечать друг у друга. Глаза слегка запали, нос заострился, а скулы обозленно выдвинулись вперед, вызывающе натягивая кожу. Не сумев вывернуться от вопрошающего взора Олега, он сказал неохотно: "Это у нас, простых, тяп-ляп и вся свадьба. А то ещё если умыкнёшь, то и вовсе. Здесь же, пока всё не освятят, не побрызгают, не сошьют особые платья, не созовут родню со всех концов света. Видишь, к свадьбе даже двор перепахали". Он говорил быстро, оправдываясь. "Обоим же ясно, что невеста идёт под венец по принуждению". Не хорошо. Только Калаксай все еще уверен, что Стерпится слюбится, что она еще не почувствовала, как он смел, отважен, нежен, добор, как умеет развеселить, как он будет любить и на руках носить, терпеть любые ее капризы. А когда свадьба? Да завтра уже, завтра! Почти выкрикнул Калаксай. Как я ждал этого дня! Олег кивнул. Тогда я вовремя? Еще как вовремя! просиял Калаксай. ты будешь по мою правую руку главным боярином хоть один из моих краев да да согласился Олег хотя насчет одних краев и это если понимать как от края и до края на странное недобрые чувство билось в груди и холодило кровь что в самом деле в день свадьбы побыть бы в близи от важного влюбленного дурака интересно какие здесь свадебные ритуалы хм я видел и весьма Весьма необычны. Колокса отмахнулся. Да зачем мне необычны? Мне бы сгрести её и свадьба это множество обёрток, а к мне бы добраться до жемчужинки внутри. Пойдём, я сам отведу тебя в палаты близ моих, а по дороге, а потом и заперком в твою честь поведаешь, где был, о чём мыслил. А ты, спросил Олег с недоверием, так и сидел здесь, свадьбу ждал? Точно? согласился Колоксай. Пару раз только отлучился. Куда? Да так, отмахнулся Колоксай. Тюринцев смирил, Багнюков примучил, воеводу гнилозубый из палона освободил. Да это было просто. Ну, ещё отыскал в пещере чудище трёхголовое, прибьюл, сокровища достал, народу раздал в возмещении убытков. Это всё рядом. Тут хоть и сад с этими золотыми, но за оградой змеи на змее, кощей с стаями нежить навьи. Кто хочет славы, только за ворота выйди. Олег прикусил язык. С героем что-то происходило. Неделю тому он ещё доказывал, что змее прибить подвиг из подвигов. А сейчас в глазах странное ожидание чего-то ещё ярче. Что ждёт в той другой жизни, что ждёт его за свадьбой? Да. Согласился он с неловкостью. Пустички. Ну а что ж тогда, по-твоему, народ называет жизнью полный подвигов? Колоксаев в затруднении пожал плечами. Он сам чувствовал, что с ним что-то происходит, начинает происходить. Но чтобы это осмыслить сразу и полно, надо в пещеру. А какая свадьба в пещере? Это хорошо, сказал Олег с великим облегчением. Что ты это освобождал, завоёвывал, э примучивал к Дани. Это хорошо. Колоксай смотрел с удивлением. Тёмные движения мудреца, а мыслей непонятно вовсе. Во всяком случае он говорит о чём-то другом, а не о завоеваниях или подвигах.